Как школьник, я замер перед кабинетом директора школы. Сейчас отчитают и родителей вызовут. Замер на несколько длинных секунд возле двери повелителя стаба великого шкафа. Охранника почему-то возле входа не было. Что за порядки? Может, именно это и послужило последней каплей в моем надорвавшемся терпении? План, конечно, так себе, но ведь я всю свою несознательную и пустую жизнь жил импровизацией. Может, поэтому жизнь и пустая, и я пустой. Поняв, что я просто тяну время и пытаюсь, как перед входом в кабинет стоматолога, оттянуть неизбежное, я постучал в дверь. Ее... Практически сразу же открыла та самая шмара. Волосы на голове всклокоченные и какие-то реденькие. Глазки свиные, припухшие. Майку, она, кажется, никогда не меняла. В ней и спала. — Ты чё? — выдохнула она мне в лицо. Вонь из пасти была тошнотворной. Зубы свои она, кажется, вообще никогда не чистила и не причесывалась. И ноги не мыла, и белье не стирала. И вообще она просто тварь. Чуть отшатнувшись назад, я пробормотал, стараясь не дышать носом и не вдыхать аромат, исходивший от нее. К шкафу я. Все-таки я правильно угадал со временем. Рано утром, великий и могучий. Еще не проснулся и был недостаточно велик. Сидя на диване в семейных трусах, он что-то потерянно бормоча, хлопая сонными глазами. Это был старый, тормознутый неудачник, каким я и привык его видеть. Таким я его и знал, и любил слегка. Он напяливал на себя носки, камуфляжные штаны, майку, явно смущаясь моему раннему визиту. А выгнать меня вон отсюда он не может. Не потому, что смелости не хватает, а просто не заложен в нем барский гем Вся его бравада и начальственность наиграна и неискренна. Неискренна для него, как модельная туфля на высоком каблуке на ноге колхозницы, никогда ничего, кроме валенок, не одевавшей. Куй железо, пока горячо. Минут за десять я изложил ему весь свой план. С Кареллом бы такое не прошло. С Бугром тоже. Меня бы вмиг раскусили и поняли, что я попросту хочу смыться отсюда и плету всякую херь. Шкаф, конечно, глуповат, но не полный же дебил. И он тоже все поймет. Да еще советники всюду подскажут, что к чему поэтому все надо было сделать быстрее в темпе вальса. Под конец моей третьесортной брехни тот уже полностью облачился в камуфляж. Он тоже не умывался, хлеборезку свою не чистил. За гигиеной в нашей дикой команде не следил только ласта. У того вечно смердило от ног, и я постоянно ворщал на него из-за этого. Шкафа-то вроде бабушка горшку приучила. Тот уже смотрел на меня с ухмылкой, мол, все. Склеился от увиденного на его базе. Заднюю решил включить. Здесь такое не проходит. И пулемет, и автомат... И даже гранатомет принесешь. Шкаф совершенно по-свински заржал, глядя мне в глаза. Сбоку покихикивала герпедрольная тварь. Ты чего ржешь, подумал я, стараясь не глядеть на нее. Выражение лица я зафиксировал в угодливом положении. Как приказчик или половой в булочной в старых черно-белых фильмах. Только причесочки прилизанной на пробор не хватает. Гранатомет для шкафа — тема больная и позорная. Хотя больше всего досталось мне. И труба оказалась беспонтовая, и ласту я подставил. Но ведь все из-за тебя, жирный, из-за твоей гордыни. Я-то ни в чем не виноват. Из-за тебя... Пора валить отсюда, именно сейчас. Пока со мной еще окончательного решения не принято. Примет, и оно будет не в мою пользу. В распахнутом окне мелькнул знакомый силуэт. Вот и ладушки, вот и хорошо. Выйдя со мной на пять секунд, сказал я, беря рукой со стола грязный, немытый кухонный столовский нож. Шкаф, как-то раздраженный, явно ничего не понимая, смотрел на все эти мои манипуляции с ножом. Дура с радостной улыбкой, смятой от постели рожей, кинулась к двери. Видимо, предложение выйти она приняла на свой счет. Шкаф на полпути остановил ее рукой. Я, воспользовавшись заминкой, быстро обошел их и вышел из домика в дверь, не закрыв ее за собой. входная дверь Тоже оказал грядный и заляпанный грязными пальцами, брезгливо оттолкнув ее от себя одной рукой, которая все же прилипла на короткое время к поверхности, они вообще тут хоть что-то моют, быстро завернув за угол и практически побежал вперед. — За мной! Стараясь не отставать, явно ничего не понимая, и от этого раздражаясь все больше и больше, семенил шкаф. За ним, шлепая босыми ногами по земле с блаженной улыбкой на глупой роже в грязной майке, его верная пассия. Вокруг уже ходили люди и с интересом наблюдали за всем этим марафоном. На шум остановился и обернулся мой обидчик в натовском камуфляже он с удивленной физиономией и чуть приоткрытым ртом наблюдал за несущимся в его сторону шествий я быстро подойдя к ним левой рукой потянул его к себе за отворот армейской куртки а правой рукой сильно размахнувшись снизу вверх воткнул нож по самую рукоятку ему в макушку от этого его рот еще больше раскрылся Один глаз начал смотреть куда-то вверх, другой вниз и в бок. Он медленно и молча опустился передо мной на колени. Правую руку, я с рукояткой ножа так и не отпускал. Резко повернув кисть руки, сломал клинок, оставив рукоятку у себя, а лезвие у него в голове. Ударил коленом в челюсть стоящего на коленях передо мной человека. Тот, наконец-то, рухнул назад. «Ну, значит, договорились, я пойду, не провожай, дорогу помню», — сказал я, не обращаясь никому конкретно. Все замерли в гоголевской позе. «Это было слишком невероятно. Простой грузчик-носильщик смерть и совертыл такое...» Шкаф стоял с потерянной рожей, кидая быстрые взгляды то на меня, то на тело. Сбоку от него, повиснув на руке у своего благоверного, все с такой же глупой улыбкой, перегидрольная красавица. Остальных стоявших рядом я взглядом не фиксировал. Бросив рукоятку ножа к ногам начальника стаба, я быстрой походкой направился к воротам. Маленький шанс смыться отсюда появился. Грех им не воспользоваться. Надеюсь, ворота приоткроют быстро.